После второй рюмки буфетчица и вовсе предстала грациозной, доброжелательной бабочкой, почти что ангелом, с незашедшим с небес по его грешную душу. Это было необъяснимо, но Объемов уже не возражал быть отравленным, только без мучений, по эфтаназийному, так сказать, варианту. Иногда собственная жизнь казалась ему исключительной ценностью, и он был готов защищать ее всеми имеющимися в его распоряжении средствами. Иногда же, например, как в данный момент, после двух рюмок водки в городе, где он никогда прежде не был, в обществе дамы, которую никогда прежде не видел, он был готов легко расстаться с жизнью. Объемов сам не вполне понимал столь резких перепадов в своем отношении к священному и бесценному дару Божьему. Должна быть его измученная, генерирующая, ненужные массовому читателю смысла и образы сознания определялась еще чем-то помимо бытия быть может, такой вот внезапно пронзительной или пронзающей алкогольной ясностью. Мир как будто ужимался в точку, а безмерно застрившаяся мысль Объемова упиралась в эту точку, как копье. Однако же, упершись в истину, во что же еще, копье всякий раз ее колечило, превращало в какого-то жалкого уродца, от которого брезгливо отворачивались нормальные люди. Массовый читатель, чьей любви Объема фолкал, Вдруг увиделся ему в образе того самого Славки, в которого безнадежно была влюблена комсорг Маша в деревне Костина. Объемов мучительно вглядывался в угреватые, тупое, в выпуклых очках лицо массового читателя, и ненависть слепила его, потому что он понимал, ничто не заставит это существо взять в руки его, писателя Василия Объемова, книгу. Славка... Никогда не полюбит Машу. Копье в очередной раз сразило истину. Вместе с ней в бубновая прихоть плотника очко дощатого сортира с шумным фырканьем устремились мечты Объемова. Слушиваясь, влиющуюся, как вода из крана возвысил над бубновым очком сравнение объемов речь буфетчицы, он подумал, что жизнь в сущности прожита. Он написал все, что хотел, точнее, что смог. Славы, объемов не уставал изумляться величию и могущества русского языка, играющий, отвечающему на все задаваемые и незадаваемые вопросы, не было и не будет. Впереди то же, что и сейчас, одиночество, болезни, безденежье и тоска». А еще изумление перед неприходящей лживостью и мерзостью мира, от которого он тем не менее ждал признания, потому что признание являлось одним из условий существования пишущего человека как неотъемлемой, но почти всегда отпавшей частицы словесного стада. Но признание быть не могло. Словесное стадо двигалось динозавровым путем к концу времен, подсвечивая дорогу светящимся маячком айфона, Она решительно не замечала, путающегося под ногами писателя Василия Объемова. Ледокольного, чтобы взломать мир, вывести человечество на чистую воду, таланта Господь ему не дал. Таким преобразившим мир талантом обладал Сын Божий, даровавший людям прощение и жизнь вечную. Тоже ледокольным, но внутри другого земного измерения талантом обладал Сталин, преобразивший Россию наказанием. Как иначе можно расценивать многотысячные лимиты на выявление и уничтожение врагов народа, спускавшиеся в конце 30-х годов из центра на места? Злые семена падали на подготовленную почву. От местных агрономов потоком шли требования увеличить квоты. А что, если привычно травмировал истину копьем объемов «это и есть высшая справедливость», сказано же одним из апостолов «нет наказания без преступления». Вот почему успокоился объемов «Литературе не дано перевернуть мир». Ей дано выродиться путь ее от жгущего сердца людей глагола к веселящему зажравшемуся обывателю-потребителю комиксу. Но я, гордо расправил плечи над столом с закуской и остатками водки в графинчике, отказываюсь следовать этим путем. Господь дал мне талант тихий, лепечущий, носимый ветром над неясными смыслами, одним словом, незамечаемый миром талант. Я могу писать что угодно, но в вакууме, в темной душной пустоте, там, где слова и мысли складируются, как тюки войлока до лучших или худших времен. Скрывая меня в безвестности и ничтожестве, объемов ощутил размягчающее, предшествующее слезам тепло в глазах, Господь простирает надо мной сберегающую руку которую я, как вздорная собачонка, пытаюсь тяпнуть. Что же мне остается?» Тупо уперся он взглядом в графинчик. «Недостойная возраста суета, гневные статьи на полуживых оппозиционных сайтах, редкие поездки по зачищаемому от русского языка некогда общему литературному пространству. Когда не находится, — Объемов отдавал себе в этом отчет, более именитых и известных авторов. Или когда эти авторы ставят условия, какие организаторы мероприятия не могут выполнить. Не имеющие исхода ощущения проигрыша, мрачно подвел он то к тому, что остается. Страх даже не перед своим, а коллективным, вместе со словесным стадом будущим, перед неотъемлемой катастрофой, от которой не убежать, не спрятаться, потому что она по душу и телу каждого. А там за точкой, заинтересованно смерил уровень водки в графинчике, Благословенная тишина, покой, абсолютная, то есть не неподвластное времени и вирусом вечное здоровье в земле или в урне с пеплом, исчезновение всех мыслимых и немыслимых тревог, предчувствий, рвущих душу и сердце, переживания. А главное – упоительная свобода от собственной принадлежности, от единенности к отсловесно-телесному «стаду стада». Там-то, что выше и первичнее всего, что было до моего прихода в мир и прибудет в нем после. Великое отсутствие, — так Объемов определил извилисто, как дождевая капля по стеклу, скользящую, но никогда ни от кого и чего не ускользающую точку. А вот водочка, — с грустью посмотрел на графин, — ускользает, еще как ускользает. Объемову стоило немалых трудов преодолеть магнитное, точнее вселенско-гравитационное притяжение точки, вернуться в реальность, вникнуть в то, что говорила буфетчица. Она сыпала слова, как крупу, в сухую кастрюлю. Говорила на русском, но о каком-то особенном, как бы уже и не вполне русском языке. Это был упрощенно-технический язык-передвижник, язык-переселенец, язык, язык, язык выживала, помыкавшийся в новых государствах, ободранный недружественными границами, обтертый пластиковыми сумками с барахлом и продуктами, сточенный в оптово-ярмарочных, автобусных, вокзальных, таможенных, полицейско-миграционных и прочих терках. Но он еще хранил фантомную память о советских школьных уроках литературы, прочитанных отрывках из христоматии, заученных в далекие пионерские годы стихотворениях. Он давно шел куда? Своей дорогой но еще тянул за собой исчезающую тень СССР, где все были хоть и скромно, но равно обихожены государством и никому, разве только носителям пресловутого пятого пункта, не были закрыты пути вперед, а если удачно сложится, то и наверх. Вдова офицера-летчика 16 лет назад уже при батьке муж разбился на истребителе, только-только присвоили майора, Второму пилоту приказал катапультироваться, а сам до последнего пытался спасти машину. Самолет упал на поле с подсолнухами, никто внизу не пострадал, а мужа не нашли, как и не было его в кабине. Сказали, всхлипнуло, он как это? Аннигилировался, то есть бесследно испарился. Манекен из магазина одели в форму на лицо, положили фотографию в рамки, похоронили с почестями. Ольга Ильинична, наша клубная библиотекарша, Нагнулась, чтобы фотографию поцеловать, да как-то неловко, сбила, а там манекенная морда с кретинской такой подлинненькой улыбочкой, словно что-то знает, но никому не скажет. Какая-то в том полете испытывалась секретная биогравитационная, что ли, установка. От СССР осталось, не успели в Россию везти. Ну, а наши взялись испытывать. Вроде бы самолет должен был сделаться невидимым и перенестись через время и пространство, куда намечено. Она была запрограммирована на самоуничтожение, если что. Вот мой Лешка и самоуничтожился. Еще подписку о неразглашении взяли. Сволочи. вы как-то не кстати припомнились рассказы о похищении Гагарина инопланетянами, телепередачи о неопознанных летающих объектах. Буфетчица, похоже, входила в состояние психоза, как в древнегреческую реку, в которую якобы нельзя войти дважды. В реку нет, а в психоз сколько угодно – Человеческая жизнь вдруг увиделась писателю Василию Объемову в виде коридора, по бокам которого в разные стороны приглашающе вращались винтовые ушастые двери. Люди шмыгали в них, как мыши. Некоторые, прокрутившись в этих дверях, возвращались, ошалевшие, в коридор, а некоторые исчезали. Где? «Представили посмертно герою республики», — продолжила буфечица, не позволяя Объемову однозначно определить, где она в коридоре или в пространстве с винтовыми ушастыми дверями, но дали только Орден Мужества. Здесь, под Лидой, самая современная советская авиабаза. Каждый взлет взлетно-посадочной полосе подведен под бетоном топливный терминал, чтобы сразу всем взлетать без задержки. Такого нигде в СССР, да и в Европе не было. До НАТО за 10 минут могли долететь. Говорят, Путин сейчас просит у батьки в аренду, а тот упирается, потому что Европа не разрешает. Сказали, санкции снимут и визы для белорусов отменят, если батька откажет. А по мне так лучше бы пустил, скольким людям нашлась бы работа. Тут и запчасти делали в мастерских по ремонту, и свое хозяйство со фермой имелось. Раньше вокруг жизнь была, а теперь только два предприятия работают – лакокрасочный завод и комбинат химудобрений. База пустая стоит, пока охраняется, а офицерский городок разобрали на блоке в конце 90-х. Теперь там лес, грибов много – с грибами ведь как? Год на год не приходится, а там всегда. Подосиновики, белые, а по осени рыжики. Она и солит, и маринует, только есть некому. Хотите, завтра принесу, предложила буфечица, вы ведь здесь будете обедать. Не знаю, пожал плечами объемов, я еще не смотрел программу. Принесу, как отдельлю решенным, сказала буфечица, и с собой дам банку. Куда мне их девать? Всегда есть куда, родственникам, детям, посоветовал объемов. А она одна здесь живет, дочь в Одессе, у нее семья, своя жизнь, работала в фирме по установке домофонов, недавно сократили, зять водила, упертый хохол, и раньше злой был на москале и жидив, а после Крыма совсем озверел. Живут плохо, на четверых у них двое детей, меньше 7 тысяч гривен выходит. Если бы он курятину из фур ящиками не таскал, вообще бы голодали. Она здесь в Лидии через день работает, и то получает почти 4 тысячи, хотя там у них все дешевле, а здесь уже почти как в Европе. До Польши час езды, Литва вообще под боком, народ туда-сюда снует. Бензин, правда, в Беларуси дешевле, но его только две канистры разрешают. Хорошо, если на обратную дорогу хватит, не по два же евро за литр брать. В речь буфетицы как цветная тесьма, в косу вплетались белорусские и украинские слова». Объемов обратил внимание, что она, хоть и живет в Белоруссии, почему-то оценивает уровень достатка окружающих в гривнах и долларах, а не в белорусских или российских рублях. Последний раз к дочери и не заезжала. Сразу в Умань, там дом, где она жила в детстве. Раньше деревня была, гуси траву щипали, везде цветы, а теперь городская окраина, ни цветов, ни гусей. Мать и отец померли, а дед живой, 85, в разуме не болеет, сам о себе заботится». В магазин ходит, баню топит, две теплицы держит на огороде. Руки золотые, всю работу по дому делает. Следит за собой, бороду подстригает, волосы из носа, чтобы как клыки не торчали, дергает. Пятки напильником трет, потом весь пол белый, как в муке. У него две пенсии, от хохлов 1300 гривен и еще от немцев 250 евро. За то, что работал в оккупации на их продуктовом складе, а потом в нашем лагере сидел. Она в этом году почти все лето у него жила. Дед молодец. До сих пор курит, самогон, пьет книги, читает. Телевизор вообще не смотрит, не держит дома телевизор. Раньше смотрел, а однажды вынес в огород и из ружья прямо в экран. Участковый приходил. что дед, хулиганишь, а он лучше так, чем по-настоящему. Пусть эти, которые там мордами светят, живут. А телевизор не жалко. Она хотела новый плоский купить. Скучно вечером, он не разрешил. Сказал, лучше книги читая, а она от книг давно отвыкла. Какие книги, когда такая жизнь? К новым не подступишься. Самые дешевые, как бутылка водки, а старые, про людей, каких уже нет. Может, только этот, который топором старуху зарубил, остался и размножился. Каждый второй сейчас такой зарубит и не чихнет. Дед, как мужик, наверное, еще способен. Ходит одна к нему, 65, худенькая, такая чистенькая, губки в ленточку, носик остренький, в очочках, в школе заучем работает. Никак на пенсию не выпрут, некому в районе детишек учить. Якобы за старыми журналами у деда в подвале подшивки «Роман газеты» когда-то выписывал. Лохматые такие, когда наводнение было, подвал подтопило. Просушил, не выбросил я ему. «Дед, я тебе не сторож, только не вздумай этой указки ничего отписывать, убью». Она к тебе не за журналами ходит. В них мыши, туннели прогрызли, хоть метро запускай. У нас чернозема 40 соток. Евро он тоже не тратит, копит на счете. К нему летом немецкие журналисты приезжали, на камеру снимали. Он последний остался в Умане, кто видел Гитлера, когда тот в августе сорок первого по рынку ходил. Еще Муссолини был, но тот помалкивал, видать, чуял беду. Дед и его запомнил глаза, как черносливый лобастый, губастый, как бык, челюстью, лоханью. Какой еще лоханье с трудом выпутался из липкой словесной паутины объемов. Какой-какой, недовольно пробурчала буфетчица. В какой новорожденных поросят купают? А их разве купают, растерянно спросил объемов. У нас нет, отрезала буфетчица. Немцы привезли, приказ на ферме вывесили, за грязных поросят расстрел. Это Гитлер на рынке объявил.